Глава третья. И раз! С этим отчаянным выкриком я В бог знает какой раз, подтянув свое тело вверх, занес правую ногу на мраморный бордюр, перевалился через него и рухнул на гладкий пол. Мои мышцы и суставы, нагруженные сверх всякой меры, горели, как в огне. Большие капли пота одна за другой стекали с олба и шеи, и у меня не было сил даже стирать их пальцами. Я мог только хрипло дышать. Эта тяжелая усталость была настолько реалистичной, я не мог. Я готов был разувериться в том, что вокруг меня виртуальный мир, созданный STL. Возобновив подъём после восхода луны, примерно через 2 мучительных часа я достиг наконец 95-го этажа центрального собора. Однако во мне не осталось энергии даже на то, чтобы оглядеться. Раскинув руки ноги, я лежал с закрытыми глазами и ждал, пока моя жизнь хоть чуть-чуть восстановится. Моя цель 95-й этаж. Лежало всего на 7 этажей выше карниза с миньонами. Такую уйму времени и сил я потратил на это расстояние из-за золотой девы рыцаря, привязанной к моей спине тонкой цепью. Несколько часов назад рыцарь Алиса Синтезис Сёти смогла таки усилием воли разбить печать в правом глазу загадочный психологический блок, имеющийся, судя по всему, у каждого жителя Подмирья. Однако цена, которую ей пришлось заплатить, была высока. Её сине как яшма, так в оригинале. Это авторское сравнение. глаз взорвался и исчез без следа от страшной боли алиса потеряла сознание обитатели подмирья может из-за того что их души живут в искусственной среде в световом кубе а может из-за чего-то другого довольно плохо переносят эмоциональные потрясения при сильном горе страхе возможно гневе и прочих подобных переживаниях которые, впрочем, случаются редко, поскольку в этом мире мало преступлений, а они лишаются чувств на продолжительное время, видимо, чтобы предотвратить появление критических ошибок в пользе светах. Так было 2 года назад с Селькой, младшей сестрой Алисы, когда её схватила банда гоблинов в северной пещере под граничным хребтом. Я решил, что Алиса тоже потеряла сознание, чтобы как-то смягчить шок от прорыва печати, и скоро очнётся. Если бы в её пульс свете произошла критическая ошибка, она бы умерла на месте, как первый меч Академии Раёс Антинос. Если продолжать думать в этом направлении, большой сюрприз, что Юджо, переживший в комнате Раёса то же, что и Алиса сейчас, сумел так и достать меч, не потеряв сознания. Как и следовало ожидать, его рассудок был не в лучшем состоянии, когда нас с ним кинули в карцер. Однако, во всяком случае, когда я к нему обращался, он нормально отвечал. У меня пока что не было конкретных идей по поводу причин эмоциональной неустойчивости местных жителей и их абсолютного повиновения законам, но по крайней мере, преодолеть всё это для них не было чем-то невозможным. Юджо и Алиса живое тому доказательство. Разум обитателей подмира был создан человеком. Это ИИ. Однако сила их душ такая же, как у людей в реальном мире. Я размышлял о подобных вещах, сидя на карнизе миньонов в ожидании, когда Алиса придёт в себя. Но достопочтенная дева рыцарь не пробудилась и через час я сумел священными искусствами остановить кровь, текущую из её правой глазницы, но чтобы залечить рану полностью, мне не доставало как ресурсов пространства, так и собственного умения. Пока я караулил, ресурсы, благодаря взошедшей луне, стали восполняться, но их следовало приберечь на создание костылей, необходимых для подъёма. Я, для очистки совести, оторвал подол от своей рубахи и соорудил на голове Алисе импровизированную повязку, а потом, наконец, решил продолжить восхождение с бессознательным рыцарем Единства на спине. Развязав цепь, соединяющую нас, я поднял встроенное, но невыносимо тяжёлое тело Алисы, после чего всерьёз задумался о том, чтобы оставить здесь золотые доспехи и меч душистый оливы, которые и составляли большую часть веса. Но поскольку Алиса была решительно настроена сражаться на нашей стороне, бросить её снаряжение было бы глупо. В очередной раз смирившись с судьбой, я прочно привязал рыцаря к своей спине и полез по вертикальной стене к вершине собора, теряющийся в ночной темноте. Когда через 2 часа пытки я увидел впереди новый карниз, от облегчения меня оставили силы, и я даже уроню костыль, оставалось надеяться, что внизу, на земле, никого не было. Так что меня можно простить за то, что я свалился бревном после того, как взобрался по этой стене до места назначения, 95-го этажа. Впрочем, если нельзя, всё равно я и 3 минуты идти куда-либо не смогу. С твёрдой решимостью отдохнуть, я полностью отдалса релаксации и начал было погружаться в забытьё, но тут сзади возникла помеха в виде тихого голоса. А-а Дева рыцарь шевельнулась, и её дыхание защекотало мне шею. Где я? прошептала Алиса и попыталась встать, но цепь тут же натянулась. Вес на миг покинул мою спину и тут же вернулся. Цепь? Кирито, только не говори, что ты нёс меня досюда. Вот именно, немножко признательности не повредило бы. Впрочем, эта мысль легла лишь краткий миг. Отцепись от меня! Ты весь потный! У меня вся одежда им пропиталась! Отцепись сейчас же! Этот Вополь сопроводился мощным ударом по затылку, и я, как репка, вмозался лбом в мраморный пол. Злая ты! Это было чересчур, вздохнул я. После того, как поспешно развязал цепь, опустил на пол свой груз и привалился спиной к ближайшей колонне. Однако достопочтенная дева рыцарь, не уделив внимания моему тяжкому труду, лишь отряхивала свою белую юбку с хмурым видом. Стоило мне решить, что она закончила, как Алиса, наморщив брови, взялась двумя пальчиками за рукав, который, когда я её тащил, всё время касался моей шеи. Глядя на такое поведение, я не удержался от маленькой шпильки. «Если это тебя так раздражает, почему бы тебе просто не принять ванну, о великий рыцарь?» Я вообще-то хотел подколоть Алису с её привередливостью, но увидев, что адресат подколки склонил голову на бок и всерьёз задумался, я поспешно продолжил. «Не, это шутка была. Давай даже в шутку не будем говорить о том, чтобы возвращаться вниз на средние этажи». «Нет, так далеко идти не нужно». Всего 5, это же миниже. На 90-м этаже есть большая ванная, предназначенная специально для рыцаря Единства. Что? На этот раз я задрожал. Я бы соврал, если бы сказал, что не хочу очистить одежду и самого себя от пыли и пота, скопившихся в результате жестоких боёв после бегства из подземной тюрьмы, а потом ещё и непредвиденного скалолазанья. Пусть даже не ванна, даже лужицы хватило бы. Так я раздумывал, сканируя глазами всё, что нас окружало. 95-й этаж собора, наблюдательный пост Утренней Звезды, был сооружён как гигантская смотровая площадка, в полном соответствии с названием. По периметру идеально прямоугольного пола не было стен. Мы ведь поэтому сюда и стремились. А потолок поддерживали круглые колонны, стоящие примерно через каждые 3 м. Увидев, насколько здесь всё открыто, я не мог не согласиться с решением администратора понатыкать минионов немного ниже на тот маловероятный случай, если сюда кто-то решит влезть. По самому краю, где были мы с Алисой, вокруг собора шёл карниз, Тот тут, то там, от него внутрь вели ступеньки. Внутренняя часть площадки располагалась немного выше. Там было несколько мраморных скульптур и зелёных кустиков, а также шикарные столики и стулья. Сидя на этих стульях днём, а не посреди ночи, как сейчас, скорее всего, можно насладиться прекрасной панорамой Подмирья с высоты птичьего полёта. Большая лестница, ведущая вверх и вниз, находилась вроде в северной части. Я с опозданием убедился, что кроме нас тут никого нет. Теперь успел ли Юджо преодолеть 95-й этаж? С тех пор, как мы разделились на 80-м этаже, прошло больше 7 часов. Рассуждая логически, Юджол должен был добраться сюда гораздо быстрее, чем мы, с колоссальным трудом взбиравшийся по внешней стене. Но проблему мог представлять могучий противник, стоявший у него на пути, более сильный, чем миньоны, с которыми мы сражались. сам командующий Рыцарь Единства Беркулес Синтезис 1 герой легенды он предположительно был сильнее чем заместитель командующего Фанатио с которой я бился яростно и на равных и Алиса которая победила меня без особых усилий Конечно, Юджо не был слаб. Возможно, он даже превосходил меня в искусстве обращения с мечом, но одной лишь техникой не победишь лучших из рыцарей единства. Сверхлюдей, по сути, для победы необходимо бить, используя эффект неожиданности и обращать себе на пользу всё, что найдётся под рукой. Словом, стратегия цель оправдывает средства. Способен ли на такое добропорядочный Юджо? Алиса, тоже оглядевшись, пока я размышлял, обратилась ко мне. Это, конечно, к Ванне никакого отношения не имеет, но насколько я понимаю, этот твой напарник по имени Юджо сюда ещё не добрался? А а почему? Ведь девяносто пятый этаж — единственное место, где мы могли вернуться в собор после того, как вылетели. Это должно быть очевидно с первого взгляда. А значит, если бы он добрался до сюда раньше, чем мы, то подождал бы тебя здесь. Ясно. Да, ты права. Я кивнул, скрестив руки. Теперь, после слов Алисы, становилось понятно, если Юджо и был на этом этаже раньше нас, то только в виде пленника или трупа. Мне хотелось верить, что Юджо не даст себя убить или схватить так легко, хотя это и шло вразрез с моими предыдущими рассуждениями. Кроме того, если Юджо... Задумчиво произнесла Алиса, причём имя слетело с её языка легко и естественно, хотя сама она, скорее всего, этого не заметила. Пошёл по большой лестнице от облачного сада вверх, то должен был встретить самого сильного из противников ещё до того, как добрался сюда, на наблюдательный пост Утренней Звезды. Он бы встретился с дядей, то есть с его светлостью командующим рыцарями Единства Беркуле. Отложив пока что вопрос, почему Алиса назвала его дядей, я поинтересовался ещё кое-чем, что привлекло моё внимание. Значит, он правда силён, его светлость командующий. А Алиса тут же расплылась в улыбке. Чему не помешала даже импровизированная повязка, и кевнула. Я ни разу в поединке с ним не победила. А значит, не ты, проигравший мне, не Юджо, равные тебе по силе, не можете даже надеяться его одолеть. Да, звучит разумно, но вот насчёт того, проиграл бы я, если бы мы продолжили бой. Пропустив мимо ушей моё сердитое обрёзжание, золотая дева рыцарь продолжила: Конечно же, деено искусство владения мечом сильнее, чем просто высший класс, но его искусство полного контроля над оружием можно сказать на уровне богов. Его божественный инструмент меч времени. обладает силой разрубить само время, как намекает название. Выражается это в том, что сила ледяных ударов сохраняется в воздухе какое-то время. Ты понимаешь, что это значит? Даже если избегать этих ударов одно за другим, всё равно ты мигом окажешься в клетке из невидимых клинков. При любом касании рукой или ногой ты её сразу лишишься. Если не повезёт, останешься без головы. Впрочем, если будешь стоять неподвижно, тебе всё равно конец. Все, кто сражались с дядей, в конце концов получали один единственный смертельный удар, как деревянные манекены. Удары остаются Отних слов было недостаточно, чтобы представить себе реальность, но полагаю, они означали по сути, что длительность ударов растянута во времени. В таком случае это действительно страшная способность. На её фоне смотрятся мелкими многоударные приёмы стиля Айнкрат, в котором специализировались мы с Юджо. Приёмы, позволяющие пожертвовать силой каждого отдельного удара, растянуть атаку в пространстве и во времени. Что же произошло между Юджо и этим противником? Я был убеждён, что мой партнёр не погиб, но всё равно от холодных зловещих предчувствий у меня побежали мурашки по спине. Пожалуй, лучше всего будет пойти вниз и поискать Юджо. Но что, если худшее уже случилось? Его схватили и отвели наверх, на верхний этаж собора, где жила администратор. Что, если первосвященница, которая знакома все системные команды, прямо сейчас применяет к нему какое-то опасное священное искусство? Вложив силу в ноги, которые избавились наконец хотя бы от части своей усталости, я не уверена, встал. пожевал губы, глядя на большую лестницу на северном краю этажа. Мне пришло в голову, что сейчас самое время поискать Юджу с помощью священных искусств. Однако, как правило, священные искусства нельзя применять на людей, которые не здесь. Иначе смертельная битва между администратором и кардиналом состоялась бы намного раньше. Вот, если целью является не человек, а предмет, то это возможно, но додумав до этого места, я наконец увидел простое решение и прошептал: "Ну да, точно". Небрежно кивнув Алисе, подозрительно посмотревшей на меня, я поднял правую руку и негромко провозгласил: "System call. Ресурсы пространства, истощённые моим подъёмом по стене, похоже, восстановились". Мои вытянутые пальцы фиолетово засияли. Сдержав желание поспешить, я аккуратно произнес команду. «Generate Umbra Element, Add Here Position, Object ID, WLSS-703, Discharge!» Всё это само выплыло в памяти, а точным значением команды, конечно, можно только догадываться, но символы W, W, L, S, S в первой части идентификатора могут обозначать обоюдоострый одноручный длинный меч. Double-edged longsword, single-handed. И не спрашивайте, почему double-edged это W. Double а цифры, которые дальше, порядковый номер меча в этой категории. ID моего чёрного меча WVLSS102382. Это может означать, что когда был создан меч голубой розы, одноручных длинных мечей существовало всего несколько сотен, а 2 года назад их количество уже перевалило за сотню тысяч. Пока я размышлял на эту тему, горошина элемента тьмы отделилась от моего кончика пальца. Паполыла вниз и коснувшись пола, тут же с треском исчезла. Вниз, значит. Похоже, что так. Я обменялся короткими репликами с Алисой, на лице которой теперь было написано понимание. Я несколько раз сжал-разжал правый кулак. Похоже, моя жизнь, снизившаяся от усталости, более-менее восстановилась. Однако состояние здоровья Алисы должно быть куда хуже моего. Снова взглянув на рыцаря, я коротко спросил: "Как твой правый глаз? Есть шансы, что его можно вылечить?" Алиса осторожно притронулась кончиками пальцев к своей правой глазнице, закрытой повязкой и забрызгом моей рубахи, и ответила на вопрос вопросом: "Это ты сделал?" "Да." Я кое-как остановил кровь, но это мой максимум по части священных искусств. Но, может, ты, ну, разумеется, твой уровень владения искусствами несравненно ниже моего, но, произнеся оскорбительные слова, как обычно, без намёка на сдержанность, она повернулась к небу и посмотрела одиноким левым глазом на синевато-белое луно. Сейчас в воздухе недостаточно священной силы, чтобы создать нужное количество световых элементов для полного восстановления моего глаза. Скорее всего, это будет возможно только после восхода Солуса. Но тогда, может, если ты превратишь в священную силу в какой-нибудь из твоих высокоуровневых объ... в смысле предметов, например, скажем, доспех «Искусство возвращения предметов в священную силу само требует немалого количества священной силы. Тебя что, этому не учили в Академии?» На лице Алисы появилось умеренное раздраженное выражение. Потом ее лицо отвердело, и она добавила. «Рана все еще болит, и я неважно вижу то, что справа от меня, но ни то, ни другое не будет серьезной помехой в бою. Я не против оставаться пока что в таком состоянии». Но и я хочу ещё немного подержаться за это ощущение. Эта боль доказательство моей решимости сражаться с церковью аксиомы, в которую я столько лет верила. После этих её слов мне оставалось лишь идти в ночь. В будущих сражениях рыцарю Алисе предстоит самой прорубить дорогу к собственной судьбе. Ясно. Если будем драться, я прикрою тебя справа. Ответил я и повернулся к большой лестнице. Ладно, прости, что тороплю тебя, но нам пора двигаться. Юджо похожа прилично далеко от нас, судя по поведению элемента тьмы. Если быть точным, я искал местонахождение меча голубой розы, а не Юджо. Но он не выпустил бы меча из рук, если только не случилось что-то очень уж экстраординарное. После моих слов Алиса тоже повернулась к лестнице и кивнула. «Позволь мне пойти первой. Я знаю дорогу, хотя, думаю, нам предстоит всего лишь спускаться по лестнице». Не предоставив мне возможности как-то ответить на своё заявление, она зашагала, стуча к облуками. Я поспешно бросился догонять.